Глава 28. Слова матери. Вернувшись обратно, я подобрал упавшие ножны. «Анасик». Мама заметила меня и подбежала ко мне, а затем крепко обняла. «Ты в порядке? Не ранен Ха, «Хм, вообще-то это должен был спросить я». «В норме. А ты как?» «Ты вылечил меня, поэтому я в полном порядке». «А что случилось с мисс Эмилией?» «Дал ей лёгкого нагоняя». Не думаю, что она сможет оставаться работать в Академии после такого скандала. Эмилия собралась разрушить мой меч и не дать мне принять участие в финале. Едва лета козни Авас Дельхиви, потому что в таком случае не было вообще смысла выдвигать меня в кандидат на участие в турнире. Она действовала по своему собственному решению. Авас Дельхиви, самозванец, выдающий себя за тирана-владыку демонов, настоящий на концепции господствующего положения императорских семей у демонов. Но, видимо, он не контролирует их всех. Демоны из императорских семей безукоризненно верят в ложь, выстроенную Авосом Дельхивией, не сомневаясь, что впредь будут появляться такие, как Эмилия, действующие вразрез с его ожиданиями. «Ясно. Но это когда рада, что ты цел, Аносик». Мама выглядела так, словно у неё камень в сердце упал. «А, точно. Вот. Держи, Анасик. Мама вручила мне меч. «Ага, спасибо». «Хе-хе, я ведь обещала тебе, что защищу меч, несмотря ни на что!» Я взял клинок и вложил его в ножны. «Проводить до дома?» «Ага». Мама взяла меня за руку. «Увидимся», — сказал я компашке Союза Поклонников, которые наблюдали за мной. «Ага, спокойной вам ночи, господин Анас. «Спасибо, вам тоже приятных сновидений!» Я телепортировался домой, использовав заклинание Гатом. «Мама, я отойду ненадолго». «А, но ведь мы только домой пришли. А как же ужин?» «У меня дела в магической клинике. Я был на посещении. Давай поужинаем, как я вернусь». «Понятно. А кого навещал?» «Маму Рэя. Мама выглядела озабоченной услышанным. «Она больна?» Худше уже позади. Слава богу. Тогда ступай». Я помахала маме рукой и снова телепортировался с помощью Гатама. Прибыл я в особую палату в магической клинике Рогнос, Рядом с Миссой была спящая мама Рэя. Благодаря доведению магической формулы Лирии до совершенства, состояние Шилы удалось стабилизировать, поэтому я и смог прийти на помощь своей маме, однако всё выглядело не слишком оптимистично. Заметив, что я телепортировался, Миссу уже хотела было заговорить со мной. Но я остановил её рукой. «Кто-то идёт!» Прошептав это, я сделал себя прозрачным при помощи заклинания Райнел и скрыл магическую силу над Жирой. Дверь открылась, и в палату зашёл Рэй. В руках у него была сумка и стакан. «Я думал, что ты проголодаешься, и принёс тебе хлеба». Рэй собирался отдать Миссис сумку, как вдруг заметил происходящее. «Что это за магия?» «Она называется Лирия. Я могу поделиться с твоей мамой магической силой, поскольку я тоже полудух-полудемон. Жаль только, что эффективность у неё низкая». За 30 единиц силы Миссисы Шиле отдаётся только одна единица. Ведь задумка конвертирования разных слухов и преданий в основу сама по себе абсурдна. Хоть магическая формула и настроена настолько оптимально, насколько вообще возможно, у неё есть свой предел. Я подумала, что она поможет с Духомором. Попробовала и, похоже, не ошиблась. Мисс солгала, чтобы не раскрыть меня. «Ты помогаешь мне?» «Не переживай. Я непременно помогу тебе. Ведь тогда тебе больше не придётся подчиняться приказам фракции императорских семей». «Так». Если за Рэем установлен надзор, они должны были это слышать. Чем раньше они что-то предпримут, тем быстрее раскроют себя, но едва ли всё будет так просто. Хотя состояние Шилла стабилизировалось, угроза её жизни никуда не делась. Такой метод слишком малоэффективен, честно говоря, думаю, что основы миссии просто не выдержит. Так что заговорщикам нет нужды форсировать события. Во мне всё равно застрял демонический меч контракта. Рэй достал из сумки хлеб и передал его миссию. «Ты должна отдохнуть, иначе ты не выдержишь», — мягко сказал он. Должно быть, он понял, что магическая сила Миссо уже прилично сократилась. «Ничего страшного. Финал же завтра». «Магическая сила моей мамы действительно немного восстановилась. Но в таком темпе ты просто не успеешь. Ты погибнешь гораздо раньше». «Ну и ладно. Погибну так погибну». «Это заклинание, должно быть, истощает твою основу, так? Я вижу, как быстро уменьшается твоя магическая сила». «Даже когда ты делаешь это». Миса кивнула. «Ты можешь умереть». «Могу». Рэй убрал хлеб в сумку и поставил его на стол вместе со стаканом. «Лучше подумай как следует. Ты ведь должна работать для единства, ради многих полукуровок, живущих в Дельхейде». «Неужели ты позволишь такой пустяковой сентиментальности помешать себе достичь этой цели?» «Пустяковая сентиментальность, говоришь?» «Именно так я и думаю. Даже если ты отдашь собственную жизнь... Ты спасешь лишь одну единственную взамен своей. Я уверен, что когда-нибудь тебе придется рискнуть жизнью по-настоящему, сражаться, чтобы спасти многих людей. Услышав это, Миссу усмехнулась. Не будет такого. Думаешь? Рэй, я никогда не встречалась со своим настоящим отцом из-за сложившегося в нынешнем делехиде принципа главенства императорских семей. Я приняла участие в деятельности единства, потому что хотела однажды встретиться с отцом. И чтобы больше никто и никогда не чувствовал себя, как я». Выслушав рассказ Миссы, Рай стал предельно серьёзным. «Тогда ты тем более должна попридержать свою жизнь до этого однажды. Прямо сейчас передо мной человек, который не может встретиться со своей матерью из-за фракции императорских семей. Не для того я вступала в единство, чтобы пытаться спасти многих других, бросая таких людей. Убить меньшинство, чтобы спасти большинство. И по идее это правильно. На самом деле именно так я и поступал до сих пор. Иначе бы я, как владыка демонов, не смог бы защитить то, что защитить нельзя, не разрушив то, что должно быть разрушено. Не могу я ждать этого однажды. Хочу спасти сейчас. Сейчас я могу помочь стольким мучающимся людям, сколько смогу. Без такого настроя я точно не смогу рискнуть своей жизнью тогда, когда настанет это однажды». Рэй вдруг расслабился, а затем со спокойным выражением лица сказал Миссия. «Ты очень смелая. Я глупая и не такая умная, как ты». «Вовсе нет. У тебя, в отличие от меня, есть мужество». Мисса улыбнулась. Она изо всех сил пыталась скрыть, насколько ей сейчас тяжело. Рэй медленно подошёл к Мисе и встал рядом с ней. «Спасибо». «Да нет, что ты! Чего тут такого?» Рэй ударил миссу ладонью, и она потеряла сознание. В этот миг я остановил заклинание Лирия. «Прости. Такими темпами ты бы умерла, а я не смог остановить тебя сразу». Пробормотал Рэй, будто раскаяваясь за собственную трусость. Он положил руку на голову и потупился, словно сомневаясь насчёт того, что ему делать дальше. Какое-то время Рэй продолжал стоять в такой позе, застыв. Прошло какое-то время, и вскоре он услышал тонкий голос. «Рэй!» Он ошеломлённо поднял голову. «Рэй!» «Мама!» Рэй тут же подошёл к кровати и приблизился к Шиле, которой едва хватило сил приоткрыть глаза. Мама! Рэй изо всех сил улыбнулся перед мамой, которая уже долгое время не приходила в себя. Однако улыбался он так, словно вот-вот разрыдается. «Дождись меня, мама. Скоро я вылечу тебя». «Не надо. Мама? Я всегда была в сознании и всё знаю. Не надо, Рэй. Будь самим собой и делай, что хочешь. Ты ведь всегда был беззаботным, витающим в облаках и думал лишь о мечах. И ты был очень добрым ребёнком. Я ведь твоя мама, Рэй». Живи свободной жизнью, и ничто более не сделает меня счастливей. На щеке шило капнули слезы. Что ты такое говоришь, мама? Не волнуйся! Я выручу тебя! Не проиграй, Рэй. Мама всегда будет поддерживать тебя. Береги своих друзей. Шела вновь закрыла глаза, словно исчерпав все свои силы. Мама! окликнул ее Рэй, пытаясь удержать здесь сознание своей мамы. Мама! Но она не отвечала. Словно погрузившись в глубокий сон.